3. Нина подробно рассказала подруге про встречу в баре с Александром и про его заказ. Марика отставила чашку с чаем и принялась барабанить пальчиками по столу. То есть я правильно понимаю, что он всерьёз считает, что кто-то убил Ника Романта в нашем городе, в гостинице, и обставил смерть как несчастный случай? Да, именно так его сын и предполагает. А обстоятельства смерти? По его словам, отец поскользнулся на мокрой плитке, упал, разбил голову и истек кровью. Очень подозрительно, чтобы некромант умер от потери крови, ни за что не поверю. Вот и он так считает. Марика замолчала, о чём-то задумавшись. Нина её молчание не прерывала и тоже размышляла, всую в голове факты, которые ей сообщил Александр. А как звали некроманта? спросила она у Нины. Ты запомнила? Я записала. Нина провела пальцем по экрану телефона, чтобы его разблокировать и открыла приложение Блокнот. Его звали Владимир Фёдоров. Мина подняла голову и посмотрела на подругу. Та молчала. В её глазах явно читалось удивление. Тот самый Фёдоров, наконец спросила она. Что значит тот самый? Я никакого Фёдорова не знаю. Ну да, конечно же, тот самый. Какой же ещё? Таких совпадений, чтобы и имя, и фамилия, да ещё и некромант, Марика не могла усидеть на месте. Она поднялась из-за стола и взволнованно расхаживала по кухне. Ты его знаешь? спросила Нина, пытаясь заглянуть Марике в лицо, чтобы понять, что ее так сильно взволновало. Но та ходила по кухне от одной стены к другой, глядя перед собой невидящим взглядом, и продолжала монотонно рассуждать вслух, то ли поясняя для Нины некоторые факты, то ли просто упорядочивая их у себя в памяти. Владимир Федоров – очень сильный черный маг. Некромантия – это не его основная специальность. К оживлению мертвых он, наверное, только в последние годы пристрастился. Когда-то долгое время жил в Гродно. Его даже судили здесь как иностранного шпиона. Представляешь? Вот смех, это было в магическом сообществе. Сериалов в те времена не было, так все в суд тогда ходили, как в театр на представление. Даже не знаю, для чего Владимир в этом цирке участвовал. Впрочем, он всегда был склонен к лишнему пафосу и дешёвым драмам. А может, просто придуривался. В молодости Владимир был ярким представителем белорусского драматического общества, так сказать, местная богема. Представляю, какие лица были у охранников тюрьмы, когда на следующее утро заключённый просто исчез из камеры. Дело тогда замяли, конечно, тем более что родственников у Фёдорова не было, и судьбой его никто не интересовался. С тех пор в Беларуси его больше никто не видел. В Чехию, скорее всего, переехал, как и вся их братия. Да-да, Александр говорил, что они с отцом жили в Праге, подтвердила Нина, но Марийка её не слушала. Упал и голову разбил. Такая же бредовая версия, как и то, что сто лет назад он работал на людскую иностранную разведку, продолжала размышлять вслух Марийка. Но поверить в то, что кто-то здесь в нашей глуши смог убить могучего колдуна, совершенно не оставив никаких следов, тоже невозможно. Дело, конечно, очень странное. Ты, кстати, на заказ согласилась? Я? На какой заказ? А-а-а, пока нет. Нина даже не сразу нашла, что ответить. Так неожиданно ведьма прервала свои размышления и задала вопрос. Взяла три дня на подумать. О чём будешь думать? О том, нужен ли мне такой опыт или нет. Всё ж таки убийство, если это действительно убийство, а не несчастный случай, не рядовое происшествие. Александр это тоже не внушает доверия. Но самое главное, некромант. Никогда ещё не разговаривала в Нави с душами мёртвых колдунов. Хватит ли у меня для этого сил? Это вообще в принципе возможно? У меня в таких делах совсем мало опыта. Поэтому я сказал, что перезвоню Александру через три дня. А сама поехала к тебе за советом. Я разговаривать с мёртвыми не умею, поэтому точно ответить на твой вопрос не могу, но думаю, что это возможно. Общий принцип с душами мёртвой нечисти такой же, как и с душами обычных людей. Умирая все вместе, взявшись за руки, следуют в ад. Хватит ли у тебя сил? Кто знает? Не поймёшь, пока не попробуешь. Даже не знаю, что тебе и посоветовать. Марика в раздумьях наморщила брови, почесала перламутровыми катками лоб, сделала ещё кружок по кухне и выдала: Когда я не знаю, что мне делать, я спрашиваю карт. Давай в этот раз поступим так же. Глядишь наt карты и мне какое озарение о будущем придёт. Я же всё-таки тоже какая-никакая прорицательница. Нина с сомнением поджала губы. Она никогда не верила ни в гадания, ни в Таро расклады, хотя с другой стороны, совсем недавно она и в магию не верила тоже. Что ж, ладно. Давай посмотрим, что твои карты скажут. Марика взяла в руки колоду карт, лежащую на комоде. Давай перейдём в другую комнату. На кухне не могу правильно настроиться. сказала Марика и перетасовывая в руках колоду, пошла в гостиную. Нина последовала за ней. Гостиная у Марики была так же экстравагантно, как и её хозяйка. В стиле ар-деко, как когда-то пояснила ей подруга, когда впервые показывала дом. Нина не очень и разбиралась в стилях и дизайнах интерьеров, и этот термин мало ей о чём говорил. Но Нине казалось, что в атмосфере гостиной она ощущала дух Парижа двадцатых годов. Книжные шкафы, картины в дорогих рамах, библиотека со старинными томиками поэзии, Перед камином массивная кушетка с легкими деревянными подлокотниками. Возле большого панорамного окна – журнальный столик в форме звезды. Девушки опустились на колени, усаживаясь прямо на пушистый ковер перед журнальным столиком. Марийка тасовала карты с закрытыми глазами, настраиваясь на гадание. Наверное, что-то повторяла мысленно, потому что губы ее иногда шевелились. Нина почувствовала напряжение пространства. Почти физически увидела ручей кисел, истекающийся к Марийкиным рукам. Потом ведьма открыла глаза. и принялась раскладывать карты на столе слева направо в сложный узор. Нина ничего в этом не понимала, поэтому молчала, только удивляясь про себя замысловатым картинкам, открывающимся перед ней. Закончив, Марика принялась внимательно изучать разложенные на столе карты. Иногда хмурилась, иногда задыханацокала языком. "Ну что твои карты говорят?" не выдержала Нина. "Да чёрт ей что они говорят? Так сразу и не поймёшь. Смерть выпала перевёрнутая вместе с тузом мечей. Ведьму указала на две карты, лежащие в центре. Нина наклонилась над раскладом, чтобы рассмотреть карты поближе. На одной из них, лежащей вверх ногами, изображался скелет на белом коне, одетый в доспехи. Под шлемом виден череп, в левой скелетированной руке всадник держит знамя с изображением цветка. Под копытами лошади лежит мужчина в дорогих одеяниях, возле головы мужчины упавшая корона. Перед лошадью на коленях стоят женщина и мальчик. Сбоку от женщины и ребёнка священник На заднем плане река и плывущий парусник. Восходящее или заходящее солнце. Скелет на коне, видимо, и олицетворял смерть. На второй карте – длинный клинок, чье острие увенчано массивной короной. А рука, держащая меч, как будто заносит его над пустынной холмистой местностью, провозглашая победу и завоевание. По обеим сторонам оружия разлетаются конфетти. Корону украшают оливковая и пальмовая ветвь. И что это значит? «Летальный исход», – коротко бросила Марийка. Ну, знаешь, это и без карт понятно. А вот тут ещё выпала королева рядом с семёркой мечей. Хм. Семёрка мечей может обозначать кражу, продолжала Марика, задумчиво глядя на карты. А завершает всё это безобразие перевёрнутая звезда. Перевёрнутая звезда? Это какая именно карта? Вот эта? Нина ткнула в карту, на которой была изображена обнажённая девушка на берегу водоёма, в руках её кувшины, из горлышка одного вода изливается назад в водоём, второй кувшин орошает землю. Над головой девушки сверкают звёзды, одна центральная, самая крупная. За спиной девушки виднеется дерево, на горизонте можно разглядеть верхушки гор. А то, что перевёрнуто, это плохо. Да уж ничего хорошего. Марика внезапно смешала все карты. Ничего конкретного, не получается ясный расклад. И сама я ничего в будущем по этому поводу не вижу. Всё как будто туманом заволокло. Даже не знаю, что тебе посоветовать. Разобраться в такой запутанной истории, конечно, интересно. И плату наверняка предлагали хорошую. Хорошую. В голосе Нины явно слышалось разочарование. Не то чтобы она всерьёз рассчитывала, что карты что-то прояснят, по правде сказать, ко всяким гаданиям она относилась очень недоверчиво. Но всё же надеялась услышать от подруги что-то более определённое, ожидала, что опытная ведьма даст какой-нибудь дельный совет. "Ну не расстраивайся, Нинель. Хочешь, давай завтра вместе в отели этот съездим. Там же вроде неплохой ресторан на первом этаже есть". Есть. Отлично. Давай завтра съездим. Пообедать или поужинать? Ну или просто по чашечке кофе выпьем, осмотримся на месте, что к чему. У тебя же время ещё есть? Ответ на сегодня давать нужно? Не сегодня. Ну вот и хорошо. Ты с Анчутом ещё по этому поводу поговори. Может, он чего-то дельного посоветует. С Анчутом, конечно, поговорю. Одна я в такое дело точно не полезу. А за предложение спасибо. Действительно стоит на месте оглядеться. Только не на обед, так как завтра я работаю. А вот вечером на кофеёк можно к ним и заглянуть, посмотреть, что за отель такой и что в нём происходит. Вот и договорились. Марика обняла за массивную шею подошедшего к ним портоса, пёс лизнул хозяйку в лицо и улёгся рядом с девчонками на пол возле журнального столика.